С особой башней лейтенант Тыртов получил сигнал об отражении минной атаки и не стесняясь подчинённых вымотался, чего обычно себе не позволял. Долгое плодотворное общение с дикими прошло для него даром, и из-за гип вышел настолько ядрёным, что на него с уважением посмотрел даже сам прапорщик. Отражение минной атаки это с нашим торчным наведением. Он судорожно закрутил рукоятки горизонтальной наводки, снижая угол возвышения ствола для стрельбы прямой наводкой. Платон, я их вижу. 6 мина носой, чуть левее, разворачивая башню влево. "Отставить!" крикнула я из-за голос диких на матросов, которые уже начали было по приказы лейтенанта крутить тяжеленные маховики. Горизонтальная наводка, я командую: "Башню поворачивать вправо, максимально быстро". "Но с минсе левее. За каким боцманским хреном тебе понадобилось её ворочать вправо? Можешь мне объяснить?" Впервый раз за всё время совместные службы в башне тыртов и тикех сработавшиеся как хорошо погнанные шестерёнки, в гул орали друг на друга, не отрываясь, правда, при этом каждый от своих обязанностей. Если я начну поворот влево, то минаносы пролетят у меня через прицел с такой скоростью, что я запоздаю с выстрелом. Ваши балдогородие, лучше выстави нужное склонение. Мы уже градусов на 10 левее на левый борт. Не забудь И на циркуляции крен продолжает расти, начал было опять учить жизни молодого соратника Диких, но сам получил в ответ отповедь. Сейчас и всегда вежливый тыртов не лез в карман за словом. «Жену свою будешь учить, что на какой угол тебе поднимать или опускать», – зло отозвался из-под крыши башни лейтенант. «Крен я уже скомпенсировал, правда, креномер у нас уже разбит, но я на глаз прикинул». Облашительный выстрел 10-дюймового орудия прервал перепалку, и не успели еще все в башне прийти в себя, как раздался уже спокойный голос Дикого. Головной миноносец влез в прицел. Сейчас посмотрим. Есть. При расстоянии до цели всего в 10 кабельтов, снаряду для полета отведено всего лишь 4 секунды. И результатов выстрела не приходится ждать мучительно долго. Да и видно, дело рук своих было в оптические прицелы прекрасно. Криант себе к носу прикинул, а не угол вертикального наведения. Не долёт. Если опустить мат и близко к нему морскую терминологию, то эмоционально образная и яркая речь прапорщика Дигих свелась именно к этому. Но, спустя всего пару десятков секунд, султан взрыва опал, и Платон престыженно замолчал. Из струи неогарского водопада, падающей воды, показался головной японский миноносец. Где ныне то, что от него осталось? Огрызок циклона быстро садился к корме. Кажется, винты и рули были сорваны взрывной волной, а расчёты обоих кормовых аппаратов были смыты за борт и леснесены осколками. Только у насосового аппарата капа shellis поднимаясь спалыбы мокрые фигурки расчёта. Ну и чем товарищ Прапальчик недоволен с ручного наведения без определения дистанции, на глазок определив крен корабля и попали как в апте радостно начал тыртав и тут же осёкся. Не успев даже встать на ноги, всё ещё стоя на коленях, Кто-то из японцев приник к прицелу носового аппарата и выпустил по корейцу первую торпеду, целясь в корму. Дистанция в 10 кабельтов была для японских торпед предельной, и запаса хода у этого смертоносного снаряда, скорее всего, не хватило бы, но на мостике решили не рисковать. Резко переломив траекторию поворота, крейсер начал заваливать нос влево. Увы, при этом маневре они подставляли под торпеды остальных 5 миноносцев почти всю проекцию борта. Дякий хытыртов не переставая орали на расчёт и башни из погребу, требуя скорейшего заряжания следующего снаряда, хотя оба понимали, что им не успеть. Тыртов ещё успел заметить, как на остановленном их снарядом кораблике кто-то в офицерском кителе метнулся от рубки к левому кормовому аппарату и начал его разворачивать в сторону русских. Но по неподвижному миноносцу уже открыли огонь из трёхдюймовых противоминного калибра. Одна из маленьких гранат разорвалась рядом с торпедой. Заряд Шимозы сдетонировал, и на месте дерзкого миноносца поднялся еще один столб воды. Следующие, уже за покойным флагманом, остальные циклоны один за другим выпускали по корейцу по две, а те, кто успевал развернуться другим бортом, и все три торпеды. Судя по тому, как щедро расходовали дорогие снаряды японские командиры, выйти живыми из атаки они уже не рассчитывали. И правильно. Следующий вторым в строю Касасаги... Успел выпустить две торпеды, после чего исчез вспышки взрыва 8-дюймового снаряда, который в упор всадила в него кормовая башня корейца. Третий в строю Хато тоже успел выстрелить две, но также не дождавшись результатов своей стрельбы, получив от Баяна один за другим 3-6-дюймовых снаряда, он быстро лег на левый борт и опрокинулся. Но самоубийственная смелость и абсолютное самоотречение экипажей шести маленьких корабликов были вознаграждены. Неспособный увернуться от многочисленных торпед кореец вздрогнул сначала от одного взрыва, а спустя полминуты и от второго. Многострадальный левый борт, в надводной части которого и так не осталось живого места, теперь получил еще две подводные пробоины. При поражении одной торпедой у корабля еще была тень шанса. При двух... «Прикажите команде спасаться по способности». контр-адмирал Ессен, державший флаг на корейце, повернулся в сторону командира корабля и поднимите сигнал нашим миноносам подойти для снятия команды. В лазарете выносите раненых на верхнюю палубу на левый борт. К вам сейчас подбегут из машинного помогут. Командир корабля Пеляев уже метался от одного вам пришло так к другому. После второго торпедного взрыва он понял, что спасти корабль невозможно, и сейчас пытался минимизировать людские потери. «Машина! Валерий Александрович! Немедленно всех наверх! Оставьте пару человек залить топки, а остальным бегом в лазарет! Тяжело раненых в бессознательном состоянии выносить в первую очередь! Мы затонем минут через... Больше пяти? Это итальянская корыта с такими пробоинами не продержится!» Ответил на вопросительный взгляд командира трюмный механик и уже сбегая с мостика прокричал не снижая скорости. «Я попытаюсь затопить все отсеки правого борта, чтоб только успею. Тогда мы хоть не опрокинемся, а уйдем на ровном киле!» Это даст вам лишние пару минут для погрузки раненых на миноносцы. Больше капитана корпуса инженера-механика Бориса Владимировича Вернандэра никто не видел. Он до последнего оставался в низах корабля, манипулируя клапанами затопления и перепускания, пытаясь продлить агонию обречённого корабля и не допустить его опрокидывания. Примечание. В нашем мире капитан Борис Владимирович Фернандер погиб в Цусимском сражении, где он до последнего руководил борьбой за живучесть флагманского броненосца Князь Суворов. Небывалые по меркам начала 20 века живучесть и непотопляемость этого броненосца очень удивила японцев, которые так и не смогли его потопить артиллерийским огнём. На мостике последнего оставшегося на плаву циклона Саги, его командир лейтенант Иакова, смотрел на медленно оседающий всё глубже русский броненосный крейсер. Все офицеры и матросы их отряда до последнего выполнили свой долг перед Японией и императором. Его корабль, пробитый пятёркой мелких снарядов, уже потерял ход и вот-вот должен был быть добит пятёркой русских дестроеров. Они прекрасно выполнили свою работу, для которой создавались уничтожение более мелких миноносцев противников. Но Саги был одним из двух миноносцев, которые успели развернуться к Корицу левым бортом и выпустить и последнюю торпеду. Так что Русские сменцы фактически махали кулаками после драки. Кто-то из матросов ещё стрелялся из кормовой пушки, но это был просто ещё один способ уйти в вечность. Свою главную роль полторы сотни моряков японских миноносцев уже выполнили. Асахи отмщён, а убивший его русский крейсер переживёт свою жертву не более чем на 4 часа. Неожиданно ему, небольшому поклоннику классической поэзии, в голову пришла хокку, наиболее точно описывающая их сегодняшнюю атаку. Незаметные песчинки, мы преданы своей стране. За неё идём в свой последний путь. Примечание. Отрывок из песни пилотов-камикадзе. Но кто может поручиться, что подобная мысль не могла прийти в голову представителю той же культуры на пару десятков лет раньше? Из 160 матросов и офицеров экипажей сводного отряда японских минаносцев из воды после атаки было спасено пятеро. Единственным офицером из них был лейтенант Иакова. Его потерявшее сознание от переохлаждения и потери крови, подняли из воды на русский эсминец Безшумный, который после снятия экипажа с корейца уходил от огня преследующих его японских кораблей. Его командир рискнул и приказал замедлить ход до малого и выловить плавающего на спасательном круге человека, так как принял его за русского матроса. На мостике Варяга, молча досмотревшей атаку миноносцев до конца, Рутнев медленно сложил подзорную трубу. Как показывает теория и практика, дневная атака миноносцев и тем более миноносцев на военные корабли не может быть успешна, если цель сохранила орудие и ход. Как будто отрицая только что виденное, медленно проговорил он, никому конкретно не обращаясь. Исключение, однако, составляет те случаи, когда команды миноносцев сознательно идут на смерть, с самого начала атаки, не заботясь о своем выживании. Что мы с вами, товарищи, только что имели честь наблюдать в исполнении японцев? Очень редко несколько кораблей сразу могут решить атаковать настолько, не заботясь о своем выживании. Но для каждого народа может найтись цепь событий к такой атаке ведущей. В случае с британцами, командиры миноносцев пойдут в такую атаку, чтобы поддержать репутацию лучшего флота в мире. Японцы и немцы, из-за долга перед императором, А мы русские. А хрен его знает почему, но мы тоже пойдем. А больше пока, пожалуй, никто не способен на такое.